Ты сейчас нарков! Петрович схватился за голову. Перед ним лежала распечатанная упаковка зажигалок снайпера со знаменитой надписью ⁇ Если пойду я долину смертной тени ⁇ Что случилось, хозяин? ⁇ предупредительно поинтересовался охранный экип. ⁇ Случилось? ⁇ Задыхаясь от гнева, еле проговорил торговец. ⁇ Что случилось? ⁇ Гравер, что по мариной плеши расплющила, мышка на неграмотного, лишнюю букву нарисовал, сволочь. «Смертной! Мать его, смертной! И не на одной зажигалке, а на целой партии! И что мне теперь с ними делать?» «Со скидкой продайте», — осторожно проговорил Кип, уже успевший изучить хозяина не хуже хорошей сторожевой собаки. «Со скидкой?» — прохрипел торговец. «Я и со скидкой? Смерти моей хочешь, чурбан синтетический?» «Я как лучше хотел», — попятился Кип, понимая, что сморозил что-то ужасное. «Лучше бы ты сдох!» Держась за сердце, простонал Петрович, потихоньку осознавая, что ничего лучшего в этой ситуации придумать не получится. Принципы принципами, а скидку сделать придется. Впервые в жизни. Хозяин на мониторе клиент. Машинным голосом произнес второй кип, наблюдавший за обстановкой внутри бункера. «Кого там снарки несут?» раздраженно бросил торговец. Кип, не отлепая от оптического визира, который почему-то назывался монитором, наверное, другого слова в программе не было, выдал. Расстояние до цели 315 метров. Объект вооружен. В каталог постоянных клиентов не входит. Движется по направлению к бункеру. Судя по внешнему виду униформы и данным сети КПК, относится к неофициальной группировке вольных сталкеров. Визуально полученные данные, а именно, ограниченная подвижность и пятна крови на одежде, позволяют предположить, что объект серьезно ранен. Да и сам гляну поморщился Петрович, которого часто подбешивали казенные доклады кибов. Не могли, что ли, в них закачать побольше алгоритмов нормальной человеческой речи? И, глянув, проворчал. «Ну да, мать твою, позволяют предположить, когда дрост еле волочится, того и гляди, сдохнет прямо у порога. Иди, притащи его сюда, пока он там не рухнул, и его хабар кто-нибудь не забрал». Кип отправился выполнять команду, А Петрович на всякий случай закрыл за ним решетчатую дверь и, усевшись за стол, открыл для солидности ноутбук. Чтоб клиент, войдя, сразу понял, что оторвал серьезного человека от важного дела. Под таким соусом гораздо удобнее и продуктивнее разводить сталкеров сдавать хабар за бесценок. Но дрозду, которого Кип фактически на себе втащил в бункер, было недопродуманных схем торговца. Он если что и видел вокруг, то смутно, того и гляди, отключиться. Морда бледная, на лбу капли пота, левая штанина, в двух местах разорванная пулями, вся пропитана кровью. Ясно. Дрозд с минуты на минуту или вырубится, или кончится прямо тут, не отходя от кассы. Литра два кровушки, небось, в зоне оставил. Непонятно, как сюда добрался. Не иначе, как на автомате. Потому говорить с ним надо было жестко, коротко и без предисловий, чтоб дошло. — Хабар принес? — повысив голос, прорычал Петрович. — Да с трудом вытолкнул из себя дрозд, тяжело облокачиваясь на прилавок перед решеткой, отгораживающей покупателей от продавца. Отдышался немного, трясущимися руками открыл контейнер на поясе и вытащил оттуда артефакт, от вида которого Петрович невольно открыл рот. По нижней губе торговца стекла вниз внезапно выделившаяся слюна. Петрович спохватился, захлопнул пасть, вытер подбородок И мысленно ругая себя за то, что показал клиенту, насколько ему интересен Хабар, проговорил. «Ну, за эту непонятную хреновину я дам тебе панацею», — прохрипел сталкер. «Дай синюю панацею». «О как!» Петрович призадумался. Редчайший артефакт «синяя панацея» у торговца имелся. Один. На случай, если его самого смертельно ранят, или болезнь, какую подхватит в зоне, от которой можно ластами хлопнуть этот арт способен вылечить от чего угодно или убить страшно так что многие из тех кто видел подобное зареклись вообще брать его в руки по идее петрович ничем не рисковал если прямо здесь дал дрозду панацею артефактом многоразовый однако поговаривали что в редких случаях после излечения или как вариант смерти пациента артефакт разрушается полностью и испытывать судьбу торговцу не хотелось Но в то же время принесенный дроздом неведомый арт, что лежал на прилавке, испускал интенсивный бирюзовый свет, который пульсировал внутри него, то разгораясь, то медленно угасая. А еще от артефакта шли вполне ощутимые волны нереальной силы, от которой по спине торговца ползли приятные мурашки. Так всегда бывало, когда наклевывался крупный куш. И Петрович решился. «Годится!» — кивнул он. «Но панацею дам не насовсем, а лишь попользоваться». «Чтоб ты дуба не дал. Устроит?» Дрост похоже, уже не мог говорить, лишь кивнул. «Понятное дело, кивнешь. Жизнь-то, она дороже любого самого дорогого артефакта». «Но одно условие, — прищурился торговец. — Ты расскажешь, где его нашел?» Дрост с трудом поднял голову. Лицо уже не бледное, а мраморное. Глаза мутные. Походу, через пару секунд отключится или сдохнет. Петрович кивнул кибу что стоял рядом со сталкером. И тот все понял правильно. Быстрым движением выдернул из своего плечевого кармана желтую аптечку и прямо через одежду вкатил раненому из шприц-тюбика жестокий коктейль разных стимуляторов, составленный по рецепту самого академика Захарова. Дрозд захрипел, затрясся, но на ногах устоял. Более того, взгляд у него прояснился почти сразу, и руки трястись перестали через полминуты. Даже лицо слегка порозовело непонятно с чего. Когда крови в организме осталась от силы половина, румянцу взяться просто неоткуда. Но как бы там ни было, чудо-коктейль Захарова подействовал, и сталкер заговорил. Короче, два дня назад выброс был, если помните. Да хрен нас два такое забудешь. Раненый закашлялся, а Петрович переглянулся с кибом, что стоял возле сталкера. Чушь какую-то дрос несет. Не было никакого выброса да и рано еще. Явление и правда жуткое, которое проспать нереально даже в бункере, где можно пережить практически любые выкрутасы зоны. Но огромной, кроваво-красной волны, сметающей на своем пути все живое, не успевшая спрятаться ниже уровня Земли, не было ни дня два назад, ни три, ни четыре. Бредит дрос под стимулятором только и всего. Сталкер, поймав взгляд торговца, понял, что ему не верят, и нехорошо оскалился. «Думаете, о крыше поехал?» «Нифига вы не угадали. Рвануло над четвертым энергоблоком до неба. Сначала синий столб до туч, а потом он алым сделался, с какими-то черными разводами. Я там был неподалеку, сам лично видел. Только оно не как обычно по всей зоне разлилось, а как огромным таким хлыстом по затону шибануло. За затон вы ж поди знаете, дамба там, которую ликвидаторы аварии построили». Отток зараженной воды в реку Припять перекрывает. И по сути тот затон это стоячее гнилое болото, в котором радиация зашкаливает и никто в здравом уме туда не сунется. Плюс там рядом с затоном куча радиоактивных могильников, что фанят, мама не горюй. Слева ПВЛРО. Песчаное плато. Примечание ПВЛРО. Пункт временной локализации радиоактивных отходов. Справа пункт временной локализации радиоактивных отходов. Слева ПЗРО Подлесный. Примечание. ПЗРО. Пункт захоронения радиоактивных отходов. Ну и болоты гиблые вокруг затона, само собой. «Это мы все и без тебя знаем», — махнул рукой Петрович, в уме прикидывая, сколько времени еще подействует стимулятор. «По делу говори, да покороче». Ну шибанул тот локальный выброс по затону, и дальше что?» А то, что от того выброса вся вода в затоне испарилась, — недовольно буркнул дрост. И на дне его артефакты валяются под толстым слоем ила, мусора и сталкерских трупов, которых в затоне топили с тех пор, как эти места зоной стали. Здесь-то в округе все арты повыгребли, паршивого этака не найдешь. А там нетронутый клондайк артефактов. У Петровича загорелись глаза. — И что? Что дальше? — Да ничего хорошего, — пожал плечами сталкер. Все туда ломанулись было, первыми, понятное, вольные сталкеры, за ними бандиты, да только резко обломились. Фон там такой, что мясо с костей стекает, как дерьмо с забора. Не сразу, конечно, может, ты успеешь зацепить и даже вернешься, а потом сразу и подохнешь нахрен, или сам от облучения, или от бандитской пули. Они сейчас зато нацепили, сволочи, туда всех пропускают, иди, пожалуйста, а вот обратно еще никто не вышел, почти никто». «Кореш мой, Давыд, сходил. Ночью. Он как кошка передвигается. Хрен услышишь?» «Передвигался, то есть. Когда обратно шел, бандиты его подстрелили. Я только и успел, что этот арт с трупа снять и ноги унести». Петрович снова переглянулся с Кибом. душещипательную историю, конечно, прогнал сейчас дрост Однако вполне могло быть иначе. Увидев, какое богатство добыл Давыд, его кореш вполне мог решить, что арт ему нужнее». И результатом несовпадения взглядов двух сталкеров на дележь добычи стал обмен пулями, которым Давыду повезло меньше, но и дрозд не ушел целым и невредимым. Но торговцу было совершенно по барабану, кто и каким образом добывает для него хабар. И история, которую ему сейчас сгрузил сталкер, выглядела правдоподобной, за исключением красивой концовки, которой можно было пренебречь. Ладно, Петрович хлопнул ладонью по столу. «Считай, что ты честно заработал свою панацею. Давай, Арт, сюда». И, ловко подставив под протянутый артефакт трехслойный контейнер, быстро захлопнул крышку. Еще не хватало поймать солидную дозу радиации. Сильные Арты обычно фанят, что твой реактор, а этот был очень сильным. В огромном сейфе торговца таких контейнеров было немало. Все с наклейками, на которых Петрович скрупулезно записывал, когда и кем арт был продан, за какие деньги, какие у артефакта свойства. И в данном случае торговец своей привычки не изменил. Сначала налепил наклейку, все указал, определил приобретение в сейф, и лишь после этого достал ящик с надписью «Синяя панацея». А когда принес его к стойке, Дрост уже концы отдавал. Лежит себе на полу, невидящими глазами в потолок смотрит, руки-ноги сведены предсмертной судорогой. Ну да... Стимулятор последние силы из него выпил. Организм отработал на форсаже. Ну и все. Теперь клиент уже одной ногой на том свете. Две-три минуты до летального исхода скучным голосом произнес Кип, который и не подумал поддержать раненого, когда тот на пол рухнул, ибо это не входило в его обязанности и не было прописано в программе. Петрович почесал в затылке. По-хорошему подождать бы эти минуты, а потом ночью аккуратно утопить тело в болоте Благобогатый опыт имеется, и по нации рисковать не придется. Но у Петровича был свой профессиональный моральный кодекс, который он, начитавшись каких-то книг, с некоторых пор называл законом торговца. Неудобная штука в некоторых случаях, например, в таких, как сейчас, но очень полезная для репутации, которая намного важнее одноразовой выгоды. И потому он отпер решетчатую дверь, подошел к умирающему, Встал на одно колено, осторожно открыл контейнер синей панацеи и резко приложил его к рваной ране на ноге дрозда. Нога дернулась, будто ее нехило так током шарахнуло. Потом еще раз сильнее, так что Петрович аж контейнер выронил, хотя держал его крепко. И успел увидеть, как в рану, разрывая ее лепестками, вползает оживший кристалл, похожий на обледеневшую кувшинку, внутри которой, словно живое, беснуется ярко синее пламя. Впрочем, это длилось недолго. Панацея довольно шустро погрузилась в разорванное мясо и поползла вверх по ноге. Это хорошо было видно по синему пламени, просвечивающему сквозь кожу и одежду. А еще слышалось глухое чавканье, словно артефакт увлеченно жрал человека изнутри. И тут, от адской боли, дрозд пришел в себя. И забился на полу, колотя локтями в бетон, захрипел. «Вытащи! Вытащи ее из меня!» его глаза едва не вылезали из орбит, на губах выступила кровавая пена, похоже, язык себе прикусил неслабо, или щеку изнутри разгрыз. Но эта дрозда сейчас мало заботила, а адская боль никогда не перекрывается незначительной, которую в случае серьезных мучений просто не замечаешь. А потом сталкера выгнуло так, что он едва на мостик не встал. И видно было, что корежит его знатно, Словно небольшая по размеру панацея, внутри него выросла до размеров бультерьера, который сейчас увлеченно рвет внутренности дрозда. По телу раненого ходили неестественные волны. Руки и ноги сталкера изгибались под немыслимыми углами, и в повисшей тишине отчетливо был слышен треск ломаемых костей и суставов. «Пристрелите меня!» — с трудом вытолкнул из себя дрозд. «Пожалуйста!» Петрович вздохнул. «Нельзя!» Ты сейчас или вылечишься, или нет. Но в любом случае терпеть осталось недолго. Он умолчал о том, что если убить человека в тот момент, когда в нем работает синяя панацея, можно считать, что артефакт потерян. Из трупа извлекается лишь бесполезный кусок камня грязно-серого цвета, формой, похожей на бесценный арт, который только на тумбочку можно поставить в качестве сомнительного украшения». Да и ни к чему дрозду информация. Все равно он уже ничего не слышал. А через несколько секунд у него из ушей, ноздрей и глаз кровь пошла. Значит, панацея дошла до мозга. И сейчас активно его выжирала. Из чего можно было сделать вывод, что сталкеру не повезло. А через полминуты внутри его разъявленного рта, сведенного посмертной судорогой, появился синий свет. И наружу с хрустом выворачивая из десен мешающие проходу зубы мертвеца, неторопливо вылезла панацея. И на коротеньких ложноножках попыталась сбежать. Однако Петрович ловко подставил контейнер, отловил артефакт и захлопнул крышку. «Теперь совесть чиста», — немного запыхавшись, произнес он. «Можно сказать, что ущерб от бракованных зажигалок мы сегодня отбили». Потом торговец перевел взгляд на мертвое тело вернее, на то, что от него осталось, а именно кожу, завернутую в одежду. Больше внутри ничего не было, как это всегда случается, если лечение панацеи не задалось. Труп, артефакт, выжрал без остатка. То, что осталось от дрозда, можно было сеном набивать и получившееся чучело в угол ставить для красоты. Даже на шарики для глаз тратиться не надо. Глаза незадачливого сталкера навеки остались остекленевшими, слегка поблескивающими изнутри синим потусторонним светом. Но Петрович чучелами не занимался, жизнь на другое научила. Потому он кивнул на останки и бросил Кибу. Набей это тем барахлом, что он с собой притащил. Автомат его ушатанный, контейнеры для артефактов, одежду и рюкзак тоже внутрь засунь и выброси в болото. — Хабар же! — осторожно заметил Киб. — Продать можно! — — Расход, конечно, — согласился Петрович. — Но мне нафиг не надо, чтоб слухи пошли, будто я специально сталкеров мочу, дабы потом их тряпки сбыть. А так был дрост и вдруг пропал. И барахло его вместе с ним. Значит, или утонул в болоте, или в аномалию попал. Мне нафиг не надо, чтоб через его убитый автомат или помеченные сапоги ко мне ниточка потянулась. Этих вольных сталкеров хрен поймешь. То по барабану, что кореш пропал, а то давай искать его всем гуртом, типа жизни положим, а братана найдем. Как всегда, мудро хозяин, кивнул Кип и принялся за дело. А то, хмыкнул Петрович, хоть и сам в свое время заказал, чтоб Захаров в прошивку его кибов эту фразу встроил, а все равно каждый раз приятно такое слышать.